Дела эти вместе с остальным хозяйством, оставшимся на его руках, вместе с работой кабинетную над своей книгой, так занимали все лето Левина, что он почти и не ездил на охоту. Он узнал в конце августа о том, что Облонские уехали в Москву от их человека, привезшего назад седло.